Глава пятая. «Леди Идес, вставайте!» В комнату ворвались служанки. Они с обегони, как вкупанные, замерли в проходе. Никак не ожидая того, что я... Мало того, что проснулась столь ранний час, так еще и собралась к завтраку. Настроение при этом было настолько паршивое, что в могила бы я сегодня и сунуться не решусь. Не хочу фонить эмоциями. «Доброе утро, леди Идес». Первая сориентировалась Анис, низко поклонившись. Вас ожидают в гостиной, добавила бегония. В уголках ее губ я уловила тень улыбки. Кто ожидает? Нас попросили оставить это в секрете, ответила Анис. Но этот кто-то выглядит весьма виновато. С хитрецой добавила Бегония почти шепотом, явно нарушая сотню этических правил. Виновато, значит. Благодарная за такую подсказку я прихватила плоскую вытянутую коробку, обитую изумрудным бархатом, ссунула ее в удобный карман юбки и направилась в сторону гостиной. В однотонном бежевом кресле в самом центре гостиной сидел наследный принц собственной персоной. Выглядел он и правда виноватым, как нашкодивший котенок, пойманный за лапу в попытке оцарапать дорогой ковер. «Корделия!» При виде меня он вскочил на ноги и неловко даже... Нервно улыбнулся. «Не составишь мне компанию за утренней прогулкой?» «Утренней прогулкой?» Я, между прочим, рассчитывала на завтрак и хотя бы мало-мальской извини, а не топтать сырую почву. Спорить не стала. Поняла, что Кристор хочет поговорить без лишних ушей и возможности нас прервать. Смиренно пойду ему навстречу в его желании пусть даже до сих пор сержусь. За время нашего пути по дворцу Кристор то и дело пытался завязать разговор, Звучало все до того неловко, что мне даже показалось, что сегодня беседа у нас не склеится. «Погода сегодня чудесная». «Да, чудесная». Или. «Я не отвлекаю тебя от каких-нибудь экспериментов?» «Нет, не отвлекаешь». «В этом и вся суть. Отличался лишь список тем. Вот только стоило нам выйти в императорские сады и пройти по узкой тропинке, отдаленную ее часть, к озеру». Как атмосфера нашей прогулки начала меняться? Во-первых, под сенью раскидистой ивой я увидела плетеную корзинку, водруженную на голубой плотный плед в темно-синюю полоску, который прекрасно гармонировал с цветом моего нежно-голубого платья. Во-вторых, чтобы не пришлось ковылять по траве на небольшом каблуке, принц распорядился, чтобы у схода для нас оставили удобные мягкие тапочки на плотной резиновой подошве. В-третьих, При приближении к берегу я приметила, что поляны уже накрыты, нас ожидают все мои самые любимые блюда. В принципе, вполне себе, одна-вторая, от извини. Христор галантно помог мне усесться, даже устроил пару подушечек, на которых можно было опереться. Я же отыгрывала притаившегося мангуста. Наверняка он что-то спланировал, и я хотела полностью насладиться его планом. Подала голос лишь раз. «Игрестая прямо с утра?» «У меня сегодня первый выходной за полгода. Почему нет?» Чуть увереннее улыбнулся принц, разливая идеально охлажденный напиток. «Надеюсь, я тебя склонить на свою темную сторону». «Ну-ну, я и так не планировала сегодня в могилабе. Но не признаваться же в этом сразу». «Карделия, прости». Всучив мне бокал, наконец произнес он. «Мне жаль, что Карла так поступила. Уже разобрался с этим». «Интересно, как?» «И вообще, дурацкая ситуация». Он поднял на меня очередной виноватый взгляд. Я и сама себя почувствовала неловко. «Что касается Амадео, считай, что я приревновал. Я заходил в могилабы. А вы... вы слишком быстро нашли общий язык». С губ сорвался смешок. «Для того, чтобы ревновать, надо что-то чувствовать. А это невозможно, когда помолвка фиктивная. Что? Я серьезно?» «Помнится, с тобой я тоже быстро нашла общий язык» тут ты оно уже более расслабленно», — протянул принц, — добавил шутливое «Может, я хочу единолично обладать с таким снисхождением?» «Это не снисхождение», — фыркнула в ответ. «Мне действительно необходимо объяснять взрослому человеку, что есть люди, с которыми легко. Начинаешь общаться, и бац, ощущение, будто вы знакомы всю твою жизнь». «Я ни в чем тебя не подозреваю», — он даже кисло поморщился на этой фразе. «Но сама модель у меня уверенности не вызывает. Скажи, если вдруг станет тебе докучать». «Не станет», — отмахнулась я, не желая взваливать еще и эту ношу на плечи кронпринца. Но, судя по поджатым губам, он явно понял как-то по-своему. Поспешила добавить. «Он хороший специалист в артефакторике, и мы общаемся только на эти темы. Не переживай, когда я дала тебе согласие, я понимала, что ни с кем при дворе не смогу сблизиться, чтобы никак тебя не скомпрометировать». «Кроме меня, я надеюсь». Он отсолютовал мне бокалом, мягко улыбнувшись. Пригубил напиток, и я последовала его примеру. «Что касается Карла, она тебя больше не побеспокоит. Я полностью сократил все ваши возможные контакты. И все приглашения я буду доставлять тебе лично. Максимум через Анис или Бегонию. Как ты распорядишься?» Тема Карла, пожалуй, раздражала меня больше всего. Я и сама не могла себе объяснить, почему сводная сестра Кристера. Вызывают у меня такие эмоции. Я никак не могла отделаться от мысли, что самое существование рядом не сулит мне ничего хорошего. Вот только сделать с этим я ничего не могу. Может быть, я настоящая невеста, топнула бы ножкой и потребовала бы отослать ее в какой-то монастырь. Но в моем положении следует быть сдержанной. Стань я неудобной, меня отправят в родовое поместье. А значит, путь к могилам будет перекрыт. Карла зачем-то нужна принцу, а значит, не следует быть с ней еще аккуратнее. Как бы я ни увеливала от дворцовых интриг, в одной из них мне все же придется поучаствовать. И «Еще. Я никак не хочу тебя использовать». Еще серьезнее добавил принц. «Но вот это уже слишком». Не к месту рассмеялась я, отпуская крупица напряжение между нами. «До окончания нашей фиктивной помолвки еще есть время». «Может, стоит ее подзатянуть?» «И лишить империю наследников? Боюсь, подданные тебя не простят». «Если я готов ждать, то подождут и они». В глазах высочества блестела хитринка, на губах играла мягкая улыбка, и я невольно им залюбовалась. С его стороны непозволительное безрассудство так относиться к наследникам целой династии. Будь он чуть ответственнее в этом вопросе, давно бы уже нашел себе настоящую невесту, обручился бы с ней и занялся бы продолжением рода. Не гоже, когда один человек ставит под удар весь род и империю своей бездетностью. Кристер подался вперед, правой рукой касаясь моего плеча и смахивая... Невидимой пыль? «А, листик. Обыкновенный крохот на зеленый лист. Его пальцы задержались на плечье дольше, чем следовало. И оттого меня бросило в дрожь. Опустив взгляд, я ощутила, как щеки горят огнем. Следовало срочно на что-то отвлечься, но двусмысленные разговоры и внезапные прикосновения сбивали с толку, утягивая внимание исключительно на себя. Я не сержусь на тебя, сделав глоток и отводя взгляд, произнесла я. Больше не сержусь. «Я рад», — с легкой хрипотцой произнес принц. Его пальцы при этом спустились с моего плеча к пальцам, проводя горячую дорожку по всей руке. Кристер обхватил мою ладонь, разворачивая пальцы к самому небу. Мне немало усилий стоило вновь поднять на него взгляд. Хитринкам добавилась еще какая-то эмоция, новая, над разгадкой которой мне еще предстояло поработать. «У меня есть для тебя подарок». «Не сводя с меня взгляда», — произнес принц. И я ощутила, как на ладонь перемещается что-то плоское и прохладное. Опустив взгляд, я замерла. ухлый но маленький, с ладонь блокнот. Знакомое тиснение, известное каждому магу символы на корешке. Это же... Исследование фон Брайна? Боги! Я думала, что они утеряны. Один из ключевых изобретателей магических печатей. Обладатель... «Хотя бы одного дневника фон Брайна может считать себя настоящим счастливчиком. За ними открывалась настоящая охота». «Получилось раздобыть в последней поездке», — довольно произнес принц, явно уловив радость в моем взгляде. «Спасибо! Я до сих пор не могла поверить в свою удачу. Настоящее сокровище! Не совладав с эмоциями, я подалась вперед и крепко обняла Кристера. Совсем не ожидая, что такого напора высочество не выдержит, и подозрительно плавно рухнет на спину, увлекая меня за собой. Никогда бы не подумала, что смогу повалить Кристера так легко. Его лицо было настолько близко, что я чувствовала его дыхание. В глазах принца играла буря. Он не сводил с меня манящего затуманенного взгляда. Губы. На них я вообще старалась не смотреть, особенно на крохотный шрам над верхней, но он притягивал словно магнитом. Я ощущала тепло его тела, и мне со мной сделалось жарко. Даже дыхание перехватило. Нечто твердое перлос мне в ногу, точно подарок. У меня ведь есть что преподнести в ответ. Спешно стараясь не путаться в юбке, я приподнялась и извлекла вытянутую коробку из кармана юбки. Распахнула коробку и продемонстрировала парные браслеты. Стальные простенькие, с черными кристаллами на застежках и незадействованными пазиками по периметру. «Хотела подарить, когда полностью закончу, но, чувствуя, уже появилась необходимость», — смущенно произнесла я, — «моя разработка». «Если захочется со мной встретиться, просто активируй кристалл». Я продемонстрировала, как именно. Стоило влить каплю магии в черный кристалл, как его парное подобие тут же налилось светом и издало едва слышный вибрирующий звук. Еще чуть магии, кристалл перестал светиться. «Это же боги, это гениально! Почему никто раньше до такого не додумался?» — восхищенно произнес принц, извлекая один браслет из шкатулки. «Артефакт в процессе разработки. К своему дню рождения жди усовершенствованный вид. Я вставлю недостающие детали. Можно будет отправлять особые послания, активировав одну из нескольких печатей. По всей окантовке будут располагаться кристаллы, каждый из которых будет отвечать за определенный запрос. Ты сможешь посылать всякое разное что-то вроде «жду в кабинете» или «пока занят», и парные кристаллы будут зажигаться своим цветом. В перспективе даже будут передавать голосовые послания. Но с этим я еще работаю». «Это золотая жила», — почти по слогам произнес он, недоверчиво тыкая в кристалл пальцем. Я бросил на него насмешливый взгляд. Он что искренне полагал, что я юбки в могилабах просиживаю? «Прости, прости, в первую очередь это подарок, а не магический и экономический прорыв». Вдруг опомнился он, вновь поднимая на меня взгляд. «Я застегну?» «Да, конечно». Но вместо того, чтобы зафиксировать свой браслет, он взял с коробки второй и поднёс к моему запястью. Разумеется, когда я разрабатывала артефакт, я делала его под себя. Но нет-нет, да и прилетала мысль, что он захочет второй браслет преподнести Карле. все таки они куда чаще контактируют, им нужнее. Набравшись смелости, я дождалась, пока принц совладает застежкой и помогла зафиксировать браслет на его руке. Ха! Не ошиблась с размером. Сел как влитой. Не будет ни болтаться, ни натирать, а хитрая печать не позволит магическому аксессуару сломаться или внезапно расстегнуться. «Спасибо», — тихо, но глубоко произнес он, вновь беря мою руку в свою, поднес мои пальцы прямо к губам, прямиком к своему демонову шрамику, практически незаметному для остальных людей, и запечатлел поцелуй. Я опустила взгляд, вновь заливаясь пунцовым румянцем. «Да что со мной такое сегодня? Вроде все как обычно наверняка проходящие по южной стене могут лицезреть нашу фиктивную идею и передавать сплетни о том как все прекрасно уженихая невеста из уст в уста все в рамках договора ты ведь хочешь почитать по своему понял мой взгляд кристер я не было неловко прерывать наш завтрак на такой ноте как будто я посчитал общество книги интереснее внимания кристера пусть даже исследование фон Брайана, но Однако принц был достаточно самоуверен, чтобы решить иначе. Всего пару секунд ему хватило, чтобы сделать сразу несколько дел. Стащить себя камзол, вложить его на манер подушки, уместить на коленях и чуть потянуть меня за руку, призывая улечься. Вышло у него настолько ловко, что я не успела ни смутиться, ни замешкаться. Просто вдруг поняла, что у него на коленях весьма удобно. Спорить и возражать от такого положения тел не стало, углубилась в чтение. И чтобы принц совсем не скучал, Читать начала вслух. Он явно с комфортом уселся у самого дерева, внимая моему голосу. Спустя пару страниц начал перебирать мои волосы. Я сбилась с чтения, когда поймала себя на мысли, что было бы здорово, кажись, наша помолвка не такой уж фиктивной. В исследовании мне пришлось возвращать себя усилием воли. «Ты там не заскучал?» Спустя страниц двадцать я все-таки успокоила ускорившееся сердце и подняла на Кристера взгляд. «За последние годы у меня остальная выдержка, и я научился сосредотачиваться на всяком, особенно на тех темах, что так тебя занимают», — отозвался принц. И после добавил с явной иронией. Я уже давно не слышал ничего более увлекательного про руны в печатях. «Хитрец!» — прыснула я. «Про руны в печатях было десять страниц назад». «А ведь мог просто сказать, что тебе неинтересно?» «Что ты там ищешь?» Мне было неловко, что принц перебирает мои волосы. Это смущало, избивало с толку. Рановато Ива начала опадать, и почему-то свои листья она скидывала исключительно на меня. «Тебе тут нравится? Во дворце?» Мой вопрос он проигнорировал, продолжая свое занятие. «Да», — нахмурившись, ответила я. «Ты ведь знаешь, что ты можешь здесь остаться. но совсем?» «Вроде как ты об этом говорил еще в самом начале нашего соглашения», — осторожно ответила я. «Вряд ли я выдержу жизнь при дворе», После того, как наша помолвка будет расторгнута, просто не смогу находиться рядом с Кристером и его настоящей невестой, и будущей женой. Однако договоренности есть договоренности. Возможность мне все-таки предоставили.